Глава пятая. Куркуль. В то же лето отец мне сказал, «Денег у меня нет. Если хочешь купить карандаши до да краски, сам заработай. Вон Куркуль с нашей улицы созывает малых ребят на очистку двора. Может, что и даст». Куркуль жил неподалеку от нашей хаты, был очень богат и, как все кулаки, славился скупостью и жадностью. Мои старшие братья батрачили на него. Колхоза тогда еще не было. Нанялся и я к нему. С утра до темноты убирал двор, таскал навоз, мел, скреб. За целый день мне не дали ни кусочка перекусить. Недаром, говорит старинная поговорка, от богача не жди калача. И уплатил мне кулак за всю работу одну копейку. Во мне кипела злоба, я решил ни за что не потрачить на ненавистного богатея. Но семья у нас была большая, отец болел, и я опять пошел к кулаку. Целый день гонял на молотилке лошадей по кругу. К вечеру устал, проголодался, но был доволен. На конях накатался в волю и денег верно заработал. Уж на этот раз, думаю, куркуль проклятый заплатит получше. Как же я был разочарован, как возмущен, когда за весь день работы на таку получил кусок хлеба с тухлыми шкварками. Я швырнул подачку, повернулся и ушел.